кто же это такие? Не знаю. Давайте догоним. Прокофьеву не терпелось взглянуть на героев. Случившееся всколыхнуло в нем трепетный прилив энергии, верный предвестник вдохновенной работы. Они поспешили за ротой, перемежая бег с ускоренным шагом. — Обязательно буду писать этого пулеметчика, — думал художник. — У него и выдержка, и смекалка, и физическая сила. Вот... Воинская красота человека. Еще на половине пути Прокофьев услышал сигнал отбой. Когда они подошли к роте, она уже была построена. Командир доложил комбату о выполнении задачи. У него весело блестели глаза. Да и у всех солдат были радостные лица, они будто говорили. «Вот какие есть среди нас». «Расчет правофлангового пулемета — выйти из строя», — приказал майор. Два солдата, высокие и маленькие крепыш, шагнули вперед. «Кто придумал?» — коротко спросил майор. «Это все он», — сказал здоровяк, кивая на помощника. Прокофьев оторопел от неожиданности. Перед ним стоял Антошкин. Глаза его лукаво блестели, лицо светилось задором. Это был совершенно другой Антошкин. В старенькой выгоревшей гимнастерке, Он стоял, вытянувшись в струнку, и был необыкновенно красив. Даже уши у него оказались небольшие. «Как можно ошибаться в людях?» — подумал художник. «Вот уж истина — красота человека в делах, а не во внешности». Майор объявил расчету благодарности и обратил внимание всех солдат на то, как второй номер, на первый взгляд, не такой уж ответственный по должности человек — может совершить подвиг, решающий судьбу боя. Если бы фланкирующий пулемет не подавили, атака могла захлебнуться. Возвращаясь с майором, город Прокофьев попросил. «Уж, пожалуйста, разрешите мне на несколько сеансов взять товарища Антошкина». «Так у него же фотогеничная внешность», — сказал Круглов, стараясь не улыбаться. «Не бейте лежачего, товарищ майор». Это неблагородно. Художник засмеялся. В живописи тоже, как видите, существует сто первый вариант. Но какая прелесть этот Антошкин. Я просто не могу писать никого другого. Мой портрет должен быть именно таким. Простой советский юноша, выгоревший в форме, нелегким ратным трудом, добывает он военное мастерство». Не начищенность, а грязные дорожки пота, обожженное солнцем лицо, пыль на носу и бровях, А в глазах смекалка, упорство, мудрое понимание, что весь этот труд нужен для надежной охраны страны. Ну что ж, пишите, я скажу, чтоб его отпускали. Газик велел между выбоями на дороге, пыль серой завесой вставала за ним. Когда шофер тормозил перед ухабом, густое облако нагоняло машину и заволакивало ее с головой. Пыль тонким слоем покрывала лицо и одежду художника, но он этого не замечал. Он был возбужден, говорил громко, глаза весело блестели. Ему не терпелось поскорее сесть за работу. В гостях у стратегических. Мы сели в военный самолет и куда-то летели. Где приземлялись, я и сейчас не знаю, поэтому мне легко сохранить секрет. А летали к стратегическим ракетчикам. В девственном лесу, занесенным снегом, неожиданно возникли городские улицы, жилые дома, магазины, кинотеатр, зимний бассейн, школа. Ну, просто вынули квартал откуда-то из Черемушек или Чертанова и перенесли сюда. И никаких ракет. Моложавый спортивного сложения генерал на мой вопрос, где же ракеты, улыбаясь, сказал, «Колхозники ведь не живут на полях, вот и у нас это вроде центральной усадьбы». На другой день, в другом месте, далеко от той усадьбы, я с недоумением обводил глазами окружавшие нас деревья с пышным снегом на ветвях, а генерал продолжал шутить, «Бывший войсковой разведчик» должны кое-что замечать. Но вокруг не было ни тропок, ни следов, разве только сороки оставили на снегу свои крестики. И все же ракеты были здесь, рядом. Наконец, мой спутник жалился. И вот мы спустились под землю. Здесь был мир автоматики, электроники. Помещения забиты приборами, как в подводной лодке. Удивляло и то, что у такой обильной сложной техники дежурили всего несколько человек. Кажется, совсем недавно сам командовал мотострелковым полком. Толк в военной технике понимаю, но прежде стратегических ракетных бывать мне не доводилось, и теперь чувствовал себя так, как, наверное, почувствовал бы при встрече с танком-всадник, гордящийся своим шлемом, копьем, латами. Правда, между рыцарем и танком пролегли века, а здесь всего за два десятилетия родился, вырос, вырастил инженерные кадры, новый вид вооруженных сил, ракетные войска стратегического назначения. Еще в самолете, глядя на причудливые облака, вспоминал прочитанное об атомном оружии, о бедах, которые подстригают человечество в случае, если агрессор развяжет войну. Великий ученый Нильс Бор обращался к главам правительств Америки и Англии, говоря, что надо обязательно проинформировать русских об атомных открытиях, привлечь их к общей работе и договориться о применении атомной энергии лишь в мирных целях. Как негодовал, узнав об этих предложениях Черчилль он обзывал Нильса Бора красным агентом Кремля, потребовал отстранить его от исследовательских работ, отдать его под суд, упрятать в тюрьму. Черчилль утверждал, русские не способны создать атомное оружие в ближайшие десятилетия. Американской стратегии президент Трумэн были согласны с английским премьером, только исходили они не из того, что СССР Долго еще не догонит Запад в атомной науке и практике, а наоборот не верили в медлительность и техническую отсталость русских. Временный комитет по рассмотрению проблем применения атомной бомбы единодушно рекомендовал президенту – бомба должна быть использована без предварительного предупреждения и как можно быстрее. И Трумэн отдал приказ о бомбардировке Японии. Сколько еще было бы совершено преступление, Так или иначе, но по свидетельству американских же историков Джойс и Габриэл Колка с появлением атомной дубины целью Соединенных Штатов было реконструировать мир таким образом, чтобы американский бизнес повсюду мог торговать, предпринимательствовать и извлекать прибыли без каких-либо ограничений. Но всего через два года после взрывов над Хиросимой и Нагасаки в 1947 году Советский Союз заявил, что секрета атомной бомбы не существует. И вот сидят у пульта в Рязанские, Киевские, Хабаровские, Ташкентские пареньки, и в их крепких руках мирная завтра планеты. Лица сосредоточены, взгляд спокоен. «Вы из каких мест? Рядовой Смирнов. Я хлебороб, целинник». — А вы? — к чернявому пареньку, глаза которого сверкают задорным блеском. — Сержант Балыгин, москвич. Окончил техникум связи и здесь в связистый попал. Смотрю на них, думаю, вспоминаю. Они сейчас выполняют боевую задачу, значит должны переживать что-то подобное тому, что и мы в ту пору, когда были готовы каждую минуту встретиться с врагом лицом к лицу в рукопашной, когда сидели во фронтовых окопах. Но у них сегодня обстановка совсем не та. Тепло, светло, уютно. Чувствуют ли они себя воинами? — А каким представляется вам враг, товарищ Малыгин? — спросил я солдата. Его веселые глаза стали строгими, сосредоточенными. Я не ощущаю врага в парне, который сейчас дежурит где-нибудь у иноземной ракеты, но я ненавижу тех, кто, направляя эти ракеты на нас, может заставить нажать кнопки. На одной из точек мы встретились с полковником Усенковым. По мере ознакомления с хозяйством Усенкова и самим хозяином, присматривался и прикидывал — А чем, собственно, отличается он, его служба, от нас, от нашей службы, командиров полков недавнего прошлого? чистый хорошо прибранной казарме ровные ряды кроватей с отличной заправкой постелей. Но это мы тоже умели делать не хуже, отметил про себя. В столовой, в классах, в автомобильных парках порядок образцовый. Но и мы не уступали в таких делах. Что же, вся разница между нами только в оружии? Дали Усенкову грозные ракеты, и родился командир нового типа. Мы зашли в одно из лабораторий, где было тепло и пришлось всем раздеться. Полковник Усенков снял шинель. Я увидел на его груди, над рядами орденских планочек, золотую звезду, героя социалистического труда. А на левом лацкане медаль лауреата государственной премии СССР. Тут, как говорится, комментарии излишни. Командир нового типа с наукой на «ты». Позднее он рассказал о себе, а я мысленно сопоставлял вехи его жизни с историей страны и армии. Памятую, что каждый человек, как сказал кто-то из писателей, бросает свой хворост в костер истории. Родился я в селе на Алтае. родители крестьяне, Отмечаю про себя. Корни у Усенкова крепкие. Прочность характера сибиряков и алтайцев давно известна. В 1948 году окончил 9 классов. Значит, первый раз в первый класс пошел накануне войны. Трудно было учиться. Голодно, холодно, постоянная тревога на душе. Пусть детская, но все равно тревога. Как там на фронте? Когда Черчилль убеждал, что в России не найдется необходимого количества технически подготовленных людей, способных овладеть атомным оружием, Усинкову было 16 лет, и он стал комсомольцем. После окончания средней школы поступил в Томский политехнический институт, женился... не родилась, сыновья... «Радость, конечно, большая», — подумал я, — «но и трудностей прибавилось. Нелегко с двумя детьми продолжать учебу. После окончания четвертого курса призвали меня в армию. Пошел учиться в академию, окончил ее с отличием. В те годы страна уже готовила новые кадры для ракетных частей. При поступлении в академию, понимая ответственность предстоящей службы, он честно писал, чтобы его не переоценили» самостоятельно не работал и должностей никаких не занимал. Сколько волнений и переживаний приносят многим из нас наши дети, такие вот нигде не работавшие и никаких должностей не занимавшие. Частенько мы сетуем на их неподготовленность к жизни, но проходит несколько лет, и новое поколение уверенно заменяет нас, пожилых, воевавших. Конечно же, Усенков по скромности многого о себе не рассказал. На обратном пути спрашиваю генерала, за что Усенков удостоен высоких наград. Он не только командует, но и ведет большую исследовательскую работу. За усовершенствование нашей ракетной аппаратуры ему присвоено звание лауреата государственной премии СССР. Героем социалистического труда он стал за заслуги в развитии и освоении новой боевой техники. Победить врага четырехлетней кровопролитной схватки с фашизмом, отстоять независимость Родины – это был великий подвиг наших вооруженных сил, всего народа и страны в целом. Сохранить мир для нашего Отечества и многих других народов на протяжении 30 с лишним лет – Это тоже подвиг, совершили его наша партия, государство, вооруженные силы, строю которых на правом фланге сегодня стратегические ракетчики, в том числе и те, с кем довелось мне встретиться. Новенький. Мечников не понравился старшине, Рябову с первой встречи. По его убеждениям, да и по опыту, новичок должен вести себя тихо, даже немного боязливо. А этот вошел в казарму, как в собственную квартиру. Осмотрел расположение роты, побывал в кладовой, умывальнике, в комнате быта и, возвратясь к своей кровати, заключил. Служить можно, помедлил и добавил. Пол силы. Сачок отметил про себя старшина. Здоровый, как конь, а уж силы распределяет. Молодой солдат действительно отличался от щуплых первогодков. Он был высок, гимнастерка туго обтягивала мускулистую грудь и спину. Лицо грубоватое, взгляд прямой, колючий, на стриженной под машинку голове. Топорщица жесткие и прямые, как патефонные иголки, волосы. «Куда же вторую?» полсилы девать будете, — вкратчиво спросил Рябов. — Найдем применение. Мечников ответил громко, ничуть не смутившись, чем разозлил старшину окончательно. Не повезло. С тоской подумал Рябов. Были в роте люди, как люди, а теперь вот, нате вам. Ходячая ЧП. Старшина служил на сверхсрочной двадцатый год и хорошо знал, каких неприятностей можно ожидать от молодого солдата, который так вольничает с первого дня. Ряба был тверд в своих решениях и оценках, переубедить его в чем-либо еще никому не удавалось. В службе он руководствовался одним взятым раз и навсегда образцом, своим первым учителем старшиной Бандаренко, с которым свела его судьба еще в полковой школе. Кругу сверхсрочника Врябов не уставал повторять. Он из меня человека сделал всю дурь и гражданский шурум-бурум из башки выбил. Моя бы воля, я бы его портрет рядом с маршалами повесил. А что, неверно говорю? Верно, у старшин, что и у маршалов дел по горло, а ответственности... Рябы, храня традиции своего учителя, держал солдат строгости, любые проявления своевольства пресекал, беспощадно приговаривая при этом.